Глава 18. У московского особняка Романовых. Княжич Дмитрий Алексеевич. Всю дорогу в машине сохранялось молчание. Отец хмурил брови, но не спешил начинать разговор. Я же тоже был погружен в свои мысли. Весь разговор с царской семьей раз за разом прокручивался в моей голове, выискивая новые интонации, намеки и скрытые смыслы. Водитель вел плавно, машина шла легко. Ночные дороги были свободны, лишь изредка нам попадались другие автомобили, да и те в большинстве своем принадлежали городским службам. Мой монстр, на котором отец приехал в Кремль, остановился перед крыльцом дома, и сидящий рядом со мной князь впервые заговорил, обращаясь к водителю. Семён выйди!» — велел глава рода, и охранник тут же вышел из машины, не забыв закрыть за собой дверь. Я повернулся к отцу, и тот создал вокруг нас свое поле. На этот раз сфера была еще толще, чем обычно. Алексей Александрович отрезал нас от внешнего мира целиком. За пределами внедорожника нас сейчас не только услышать или увидеть нельзя, но и воздух не циркулирует. «Я не буду ходить вокруг да около. Нас все равно отсюда не подслушивают произнес отец. «Чего хотел от тебя Михаил II?» Я расслабленно откинулся на спинку сиденья. Просил оказать помощь в войне с Рюриковичами. Не стал скрывать я. Также хотел, чтобы я назначил награду себе за это сам. Разведка больше с нами никак не связана, так что новых задач не будет какое-то время. Князь хмыкнул. «Ты сделал для нашего рода уже гораздо больше, чем я мог рассчитывать. И ведь ты прекрасно знаешь, что царь с царицей...» Он сделал паузу, после чего продолжил. «Я хочу, чтобы ты знал, Дмитрий. Я сделаю все, что в моих силах для твоего благополучия. И тогда на встрече с Демидовым я не врал. И на полис я строю для тебя». Я покачал головой в ответ. «Отец, даже не переживай по этому поводу. Я Романов, им родился, им и мы умру», — заявил я, глядя на него. Кровное родство с государем для меня ничего не значит. Он мой правитель, я поддерживаю его, но мы никакая не родня. Собственно, как показывает практика, для него и родня, то кровная тоже не родня, а конкуренты — враги. Глоборода нахмурился. Я надеюсь, за пределами... Он обвел пальцем сферу дара, заполнившую внедорожник. Разумеется, я никому об этом не скажу, фыркнул я. В конце концов, нам всем еще жить в русском царстве, и я не хочу, чтобы страна погрузилась в очередную смуту. Пусть Михаил II правит до конца своих дней, а потом передаст сильную крепкую власть тому, кому посчитает необходимым. Мне нужна стабильность в царстве, а не разброд и шатание. Царь замедленно кивнул. А что царицы? Я подумал несколько секунд, сверяясь со своими выводами и заново оценивая ситуацию. Она меня по-настоящему не знает, — ответил я. Пыталась спровоцировать на конфликт. Заявила, что именно по ее решению я отправился на эти операции с разведкой. Я помню тетушку доброй и милой, а передо мной предстала жесткая и беспринципная женщина. С учетом того, как проходил разговор, полагаю, она всего лишь играла отведенную ей роль. Ведь чтобы я продолжал работать на государя, он должен быть ко мне добр, А вся эта кровь — дело рук его супруги. Так что и повода к Михаилу Второму придраться у меня якобы и быть не должно. Отец нахмурился. «Плохо», — заявил он через несколько секунд. «Значит, нам пора от связи с ней избавляться. Если сестра решила, что сына родного можно скормить царю, нас тем более без вопросов на плаху отправит». «Не думаю, что стоит об этом переживать, отец. Как по мне, все идет своим чередом, и не стоит паниковать раньше времени. Пожал я плечами. Хочет не покрывать Романовых или нет, она вынуждена делать так, как прикажет Михаил II. Князь дернул щекой. «Ты же мог отказаться, если бы она перегнула палку», — заметил он. «И показал бы себя неуравновешенным мальчишкой, каким меня изначально считали», — ответил я. «И работа с царем приносит свои дивиденды». Мы показали ему моей работы, я получил доступ в лабораторию, я помог ему поймать предателя, и вот Романовы могут создавать боярские семьи в своем княжестве. Да, работа на государе накладывает ограничения, но за все приходится платить. Михаил II сам считает, что суперсолдат я ему создам не сразу, и потому не торопится отпускать меня в свободное плавание, стремясь выжить максимум возможностей. — И тебя это не беспокоит, — полов вопросительно уточнил князь. Почему же? Беспокоит. Но не настолько, чтобы я строил из себя капризную барышню и закатывал истерики, — ответил я отцу. Я совершеннолетний и вполне осознаю, что это значит. Жизнь так устроена, что кто-то или что-то всегда будет мешать. Но это не повод кататься по полу и кричать о несправедливости. Настоящий мужчина, даже если он не благородного сословия, делает все, чтобы справиться с проблемами, а не бегает от них. «Царству угрожает клан Рюриковичей, и я согласен сделать власть царя крепче. Это обеспечит мне стабильность, при которой я смогу реализовать все свои идеи. Да, придется ждать, когда станет спокойнее. Но если в моих силах приблизить этот момент, будет недостойно княжича ждать у моря погоды». Князь посмеялся, выслушав меня. «Государь бы сильно удивился, узнав, что с тобой проще договориться, если говорить открыто и прямо», прокомментировал он. Я улыбнулся в ответ. «Пока меня считают ребенком, все гораздо проще», — отмахнулся я. «Видишь, награду предложили выбрать, чтобы мальчик не капризничал». Я помолчал немного. «А что касается разговора напрямую, то даже ты не всегда видишь во мне того, кто я есть отец. А ты ведь знаешь меня с рождения. Видел, как я рос, учился. Ты знаешь меня, как никто другой. И даже тебе порой тяжело отделить стереотипы возраста от реальности». А что говорить о царице с царем, которые толком со мной не общались? «Прости, Дима, это действительно сбивает с толку», — кивнув, согласился князь. «Но, несмотря ни на что, я очень тобой горжусь, сын, и готов поддержать всем, чем смогу. Что бы ты ни выбрал, я всегда буду на твоей стороне, и, надеюсь, ты об этом знаешь». Я улыбнулся в ответ, видя, как непривычно отцу говорить эти слова. Алексей Александрович вообще не слишком хорошо справлялся там, где речь шла о чувствах. Как любого нормального мужчину, и его такие разговоры вводили в смятение. Как глава рода, он прекрасно знает свои обязанности и справляется с ними. Но как отец, просто не умеет высказывать свои эмоции. Может быть, именно поэтому они с Ириной Руслановной стали такой крепкой парой. Противоположности притягиваются. На то моя семья, папа. Он усмехнулся и потрепал меня по голове. «Ну, пойдем, а то здесь дышать уже тяжело», — сдавленным голосом сказал он, после чего потянулся к ручке на двери. «Идем», — согласился я в ответ и открыл свою дверь. Утро субботы началось для меня с прекрасной компании. Кристина, ночевавшая в моей постели, сегодня проснулась вместе со мной, так что, испокоив, я вышел абсолютно удовлетворенной жизнью. Войдя в столовую, я поприветствовал семью и, быстро уничтожив то, что подавали на завтрак, уже собирался вставать из-за стола. «На этой неделе должна была быть заключена помолвка Ефремовых», напомнила матушка, и я замер на месте, опираясь руками на подлокотники. «Она отложена», — вставил отец, вытирая рот салфеткой. «Я общался с амурским князем. Возникла заминка», — пояснил он, поворачиваясь к княгине. Мы есть в списке гостей, и нам сразу же пришлют официальное приглашение. «Что-то случилось?» — уточнила матушка, бросая взгляд в мою сторону. «Дмитрий, ты знал?» — я покачал головой в ответ. «Со мной никто не делился». «Это дела императорского рода Поднебесной», — вставил князь. «Константин Евгеньевич особых подробностей, конечно, не рассказывал, но я так понимаю дело в совместном научном проекте». Кто-то в Китае организовал протесты против свадьбы с русскими княжичами. Это, естественно, неофициально, но деньги на веселье были получены из рук нескольких местных компаний. Конкуренцию никто не любит. А здесь такой щелчок по носу. «Все верно», — согласился я. «Не только царь с императором умеют прибыль считать. Наши доли, даже если нам удастся отхватить всего процент, Будет такова, что за год принесет примерно квартальный доход Руснефти. «Заря строится», — заметил Сергей. «И будет в срок. Но будет ли готов проект, если вокруг него такой скандал, что даже помолвку решили отложить, опасаясь нагнетания обстановки?» Я улыбнулся. «Не переживай, брат. У меня и без русско-китайского полимера найдется, чем нагрузить мощности всей «Зари», а не только отдельного корпуса». Я поднялся из-за стола. «Кстати, об этом». Меня ждет моя лаборатория. Всем приятного дня. Возможно, сегодня останусь в ЦГУ, если все будет хорошо. «Княжич Романов спит на диване в каморке уборщика», — фыркнула матушка. «Алексей, может быть, ты бы поговорил с сестрицей? Да они обеспечили нашему сыну подобающие условия». Я усмехнулся. «И как ты себе это представляешь?» — спросил я. «Нет, матушка, я не хочу подобного. Не маленький уже, справлюсь как-нибудь. Да и потом, там удобные диваны». Княгиня шутливо поморщилась. «Иди уже, Дима, видно же, что тебе не терпится». «Все, ушел», — посмеиваясь в ответ, я покинул столовую. Сев в машину, я кивнул Виталия, и пока слуга вел внедорожник по утренней Москве, я листал телефон, оставляя заметки для Кристины. Обкатка оракула шла своим ходом. Помощница исправно вносила изменения, которые я указывал, а кист исходил пеной от злости в переписке с ней. Все-таки тяжело работать с гениями. Работающие над системой в Казанском институте, кажется, уже кошмары видели с Кристиной в роли учителя. Во всяком случае, за теми ответами, что они присылали, мне чудилась злость и ненависть. Похоже, они всерьез считают, что мы не понимаем, насколько их продукт еще сырой. В лаборатории мне встретился только охранник. Даже русско-китайская секция пустовала. Впрочем, на фоне беспорядков в Поднебесной неудивительно. Пока император не прижмёт митингующих к ногтю, накалять обстановку ему не с руки. Я вновь забыл о еде, погрузившись в работу. Но по итогу мог на самом деле гордиться собой. Такими темпами мне действительно оставалось около недели до полного завершения интерфейсы Но оставаться на ночь я не стал. А как только сел в машину и Виталий завёл двигатель, телефон в кармане завибрировал. «Княжич Романов слушает», — произнёс я. «Дмитрий Алексеевич». Услышал я в ответ знакомый голос. «Вас беспокоит Волков». «Здравствуйте, Святослав Святославович», — вежливо сказал я, давая Виталий Знак не останавливаться. «Рад вас слышать. Надеюсь, с вами все в порядке?» «Благодарю, княжич», — ответил тот. «Но вы сказали, что приглашаете нас в гости в особняк, и сказали позвонить, когда мы сможем определиться с датой?» «Конечно. Когда мне ожидать ваш визит?» — уточнил я. «К сожалению, меня не будет до конца следующей недели». «Дело рода требует присутствия в другом месте», — произнес он слегка извиняющимся тоном. «Как вы смотрите на то, чтобы это мы пригласили вас к себе?» Лететь на Урал, чтобы получить еще одну задержку, мне не хотелось. Да, дед обещал мне свои лаборатории и даже оформил все бумаги. Однако прямо сейчас мчаться туда я не планировал. «Пока, к сожалению, это невозможно, — Святослав Святославович, — ответил я, стараясь, чтобы не прозвучало грубо. У меня тоже возникли дела, не терпящие отлагательств. Так что придется встречу отложить. «Что ж, благодарю за ответ, Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «Тогда предлагаю созвониться через неделю». Договорились. «До свидания, княжич», — сказал он и повесил трубку. Что ж, иногда случается и так. Уверен, после нападения Волковы еще дважды подумают, прежде чем покидать родной Урал. Слишком опасно. Несмотря ни на какие заверения Ворошилова, я не верю, что информация об участниках горной резни была продана всего раз. Так что пока что лаборатории Урала останутся без моего присутствия. Там и без княжеча Романова прекрасно осознают, чем им заниматься и что разрабатывать. Жили же они как-то без моего мудрого руководства все это время, вот и сейчас проживут некоторое время. Но слетать туда определенно придется. Где-нибудь в районе Нового года, наверное. Раньше вряд ли получится вырваться из столицы. Да и свои проекты вручать в чужие руки я все же не собираюсь. Шпионажа никто не отменял. Мысли перескочили на другую тему. Итак, государю нужен проект, который позволит моей группе выйти на международную арену. И кажется, я знаю, что это будет за проект. В самом деле не раскрывать же врагам мои разработки. Интерфейс, искусственный интеллект — Любая кроха информации, попавшая на выставку, обязательно будет украдена, обработана и приведет к копированию технологии и рывку вражеских возможностей. Но у Виктории уже есть готовая теория, которую с помощью лаборатории ЦГУ можно относительно просто реализовать. Главное — подойти к делу с умом. Я и так подталкивал ее к нужному выводу, стараясь сделать это ненавязчиво и аккуратно. Да и сама одногруппница не сидела, сложа руки, а упорно работала над доступом в лабораторию. И нужно признать, посвящала этому больше времени, чем я. Раскрутить проект искусственной плазмы, которая будет подходить абсолютно каждому на Земле, чем не заявка на победу в международном конкурсе. Мне сложно сразу же придумать, какое еще техническое решение может настолько радикально изменить жизнь на планете. Остается только решить, чем могут помочь остальные, а для этого стоит поскрести, кто чем занимается в свое свободное время. Если Евгенику Авдееву я еще кое-как могу приплюсовать к делу, то косметику Салтыковых уже сложно. Впрочем, кто сказал, что нам не понадобятся лаборанты? Конкретно мое авторство проекта не неважно. В принципе, я все равно выступаю в качестве руководителя группы, а остальные приложат руку к реализации проекта. С этой мыслью я открыл личные сообщения Боярышне Морозовой и, немного подумав, набил следующее сообщение. Романов Д.А. «Здравствуйте, Виктория. Прошу прощения, что пишу так поздно, но у меня есть тема для очень важного разговора по интересующему на обоих вопросу. Как вы смотрите на то, чтобы завтра в воскресенье встретиться и поговорить на нейтральной территории?» Ответа ждать долго не пришлось. Видимо, боярышня еще не ложилась, так как сообщение тут же было отмечено прочитанным. Морозова, ВЛ. «Звучит интересно. Где?» Я на секунду впал в ступор. Заведение столицы я знал плохо, а потому потратил немного времени, чтобы поискать подходящее место. Отметая рестораны, в которых боярышня может быть некомфортно, перешел на кафе, но ничего впечатляющего не обнаружил. К тому же, долго там не просидишь. А ходить пешком просто так не слишком удобно для ведения серьезной беседы. Романов Д.А. Что вы думаете насчет парка развлечений? Завтра как раз идет ярмарка в центре города полагая, нам обоим будет полезно ненадолго отрешиться от проблем и провести время не только с пользой, но и в удовольствии. Мне не отвечали минут пять. Я уже начал подозревать, что чем-то ее задел. Морозова в. л Звучит как свидание, Дмитрий. Улыбнувшись, я не сдержался и хмыкнул в голос. Виталий покосился на меня в зеркало заднего вида. Кивнув ему на дорогу, я вернулся к переписке. Романов Д.А. Я заеду за вами в 13 часов. Морозова, л Буду ждать встречи. Чувствуя воодушевление, я убрал телефон в карман и до самого особняка улыбался. Хороший был день. Будем надеяться, завтрашний окажется не хуже.